Пять шагов вниз по трапу мне пришлось проделать на подгибающихся от слабости ногах. То ли за время полета мне сильно поплохело, то ли гравитация в пункте назначения оказалась выше, чем на Одиссее. Учитывая, что хозяевами положения являются клинонцы, я мысленно проголосовал за второй вариант. Похоже, меня переправили на их корабль. 173 чертовски тяжелых шага. Короткая остановка у лифта. Подъем. Еще 58 шагов, снова остановка, 15 шагов, поворот налево. Нога, кресло. Судя по всему, еще и компенсирующие повышенные нагрузки. Неплохо, а могли бы просто выстрелить в затылок и выбросить тело в космос. Или просто выбросить в космос, забыв подарить скафандр. Чьи-то руки стянули с моей головы шлем, и мне пришлось зажмурить отвыкшие от цвета глаза. Оставьте нас. Приказал кто-то по-клинонски. Удаляющиеся шаги, звук аккуратно закрываемой двери. «Удивительно», — сказал тот же голос уже на общем языке Альянса. «Жизнь все же полна неожиданностей. А вы практически не изменились за эти годы, Алекс». Голос показался мне знакомым, но ни с каким конкретным лицом не соотносился. Впрочем, для неискушенного уха все клинонцы рычат одинаково. «Пока не могу ответить взаимной любезностью», — сказал я, отчаянно пытаясь навести резкость. «Фигуру клинонца на другом конце, довольно просторные каюты, я уже мог рассмотреть, но детали от меня по-прежнему ускользали». «Я вас знаю?» «Скажем, мы однажды встречались и были предоставлены друг другу», — сказал клинонец. Так что это наша вторая встреча, и проходит она при менее драматических обстоятельствах, нежели первая. «Если обстоятельства первой встречи были столь драматичны, вы могли бы мне их напомнить?» – сказал я. «Новая Колумбия», – сказал он, – «лагерь для военнопленных». «Адмирал Реннер?» – удивился я. «Не помню, чтобы там мне представляли еще какого-то клинонца». «Герцог Креннер, поправил он, – «я уже слишком стар для того, чтобы командовать боевыми кораблями. Теперь я занимаюсь дипломатией». «Дипломатия – это продолжение войны, только другими средствами», – сказал я. «Да, цели прежние, а набор средств изменился. Пришлось мне обучиться паре новых трюков». «Не сомневаюсь, что обучение было успешным». «Император придерживается того же мнения». И я не осмелился бы с ним спорить, сказал Реннер. По крайней мере, в этом вопросе. В старые добрые времена адмирал Реннер считался военным гением Клинонской империи и, пожалуй, был самым авторитетным военачальником во всем исследованном секторе космоса, этакой легендой при жизни. На этой почве его очень не любил молодой император Тарин II, а потому Реннера вечно посылали командовать группами войск, находящихся как можно дальше от столичной планеты. Видимо, новый владыка империи сменил гнев на милость, и Рейнер оказался приближен ко двору. Стоп. А почему именно новый? Если Рейнер до сих пор жив, то вполне возможно, что и император у клинонцев остался прежним. За счет генетических модификаций клинонцы живут дольше, чем люди, а император был моложе своего именитого военачальника. «Что вообще происходит?» – спросил я. «Или у вас тоже инструкция ничего мне не говорить?» «Нет, линию поведения капитана Рейфа задавал я», – сказал Рейнер. «Мои же действия ограничены только волей моего императора, а он полностью мне доверяет. Я же в свою очередь стараюсь не обременять его деталями». «Кто у вас сейчас император?» «Император у нас прежний». Что и требовалось доказать, собственно. Помнится, раньше он не очень возжаловал ваша светлость. Это было давно, сказал Рейнер. Он повзрослел, я постарел, мы оба стали мудрее. Могу ли я поинтересоваться, насколько давно это было, если можно, в цифрах? До того, как Одисей был перехвачен нашим дредноутом, он провел в полете 179 лет. Я думал. Вышли на Борхис, сказал Рейнер, где вас ждало бы одно сплошное разочарование. Борхис не пережил изоляции. Но это же аграрный мир, что там могло случиться? Эпидемия, сказал Рейнер. Какая-то мутировавшая разновидность местной лихорадки. Они не смогли синтезировать вакцину, а запросить помощи было неоткуда. Значит, план Визерса все же сработал, и теперь нам придется иметь дело с его последствиями. «Теперь я вам задам вопрос», – сказал Рейнер. «Что вам известно о гиперпространственном шторме?» Отпираться и заявлять, что я о таком явлении вообще впервые слышу, не было никакого смысла. Если они здесь, если нашли Одиссей и задают эти вопросы, то большая часть ответов им все равно известна. К тому же я вовсе не обещал визор сохранить молчание, и не считал себя связанным никакими обязательствами ни с ним лично, ни с СБА.